Эпилог В темноте ночи раздались приглушённые хлопки порталов. Над каменистым платою из разрывов в пространстве вывалились двое – эльф и эльфийка. Но отличались они не только полом, эльф был нежитью. «Я хочу ещё раз уточнить условия», – прошептала девушка. «Элита возместит стоимость трёх Армагеддонов, а Магвай сделает меня люгатом Чемного Мора, верно?» «Тебе мало слова фена раздраженно прошипел эльф. «Сломаешь купол, получишь обещанное». «Кстати, зачем вам сдался мой бывший замок?» Эльфика сощурилась. «Кажется, я поняла. Магвай там, заперт, так?» «Нет, сейчас его там нет», – возразил эльф. «Но появится по моему сигналу. А сейчас призываю арбитра». «Как скажешь. Я, Аэлин, призываю арбитра для подтверждения сделки». Рядом с ними, треща разрядами и распространяя запах озона, материализовалась полыхающая синяя ока. Предмет сделки. Я, Айлин, в интересах клана Элита, представленного здесь заместителем руководителя клана Крита ошибкой обязуюсь использовать три собственных свитка Армагеддона, направив их на этот замок. В обмен я получу 15 миллионов золотых и статус легата Чумного Мора, обещанный мне высшим легатом Магваем. «Я Крит Ошибка», — говорю от лица клана Элита и по поручению лидера клана Магвая. «Я подтверждаю условия сделки». «Сделка зарегистрирована. В случае нарушения условий одной из сторон на виновника будут наложены штрафные санкции небесного арбитража. Удачи!» Око исчезло. На фоне светлеющего горизонта было видно, как по крепостной стене ходят стражники Зеленой Лиги. «Довольно?» — спросил Крит Ошибка. «У тебя всех делов снять купол. С остальным я сам управлюсь». «Да», — ответила Алина, улыбаясь, — «довольно». Она активировала свиток, и пылающий след падающего метеорита расчертил темно-серый небосклон. Конец пятой книги.